Глава 17. Примечание. Текст этого договора, вырезанный на серебряной пластинке. Этот в высшей степени примечательный документ дошел до нас в виде большого фрагмента надписи в южной части Карнакского храма. Серебряная пластинка, на которой он был вырезан, и вручение ее фараону Рамсесу упоминаются в четвертой строке надписи. Там же мы находим и изображение. Она имела форму квадрата с ушком в верхней части для подвешивания. 21-го Тиби на основании датировки вышеупомянутого договора соответствует 29 января. чтобы укрепить мир, взять в жены дочь хетского царя. На отвесной стене с южной стороны храма в Абу-Симбеле находилась так называемая брачная стелла фараона Рамсеса, наиболее полно рассказывающая о брачном союзе фараона с дочерью хетского царя. Эта стелла, Вопреки утверждениям древних египтян, лишний раз подтверждает, что битва при Кадеше не была решающей, а борьба с хеттами длилась еще много лет, пока на 34-м году царствования Рамсеса, когда ему было около 60 лет, мирный договор с ними не был скреплен заключением этого дипломатического брака. После заключения этого брака, как рассказывают сохранившиеся в других местах фрагменты той же надписи, хетты из «Вечные враги Египта» стали подданными фараона Рамсеса. «Сказка о двух братьях» – одна из наиболее известных сказок древнего Египта, в которой мифический сюжет приобретает форму повествования о земных событиях. Для нас она представляет интерес тем, что… В приписке писца упоминается его имя – Гагабу. Изображает он самого великого Рамсеса. Статуя Рамсеса II, самые крупные монолитные каменные изваяния когда-либо высеченные руками человека, Так, его статуя в Танисе имела 27 метров в высоту, весила 900 тонн и была высечена из одного куска камня, упомянутая в романе статуя, весила около 1000 тонн. На следующий день фараон снял свой лагерь и с большей частью войск отбыл в соседний город Танис, или, как его называли, Град Рамсесса. Поселенцы иудеи, которых визир Ани, пытаясь привлечь на свою сторону, освободил от принудительных работ, теперь все были призваны на постройку дворца и укреплений. В Танисе же был подписан мирный договор, причем посол хетского царя Тартисебу от имени своего повелителя поднес фараону текст этого договора, вырезанный на серебряной пластинке. После того, как Пентаур закрыл глаза своей матери и отвез ее тело в Гелиополь, чтобы там ее набальзамировали, он последовал за фараоном в Танис. Из Гелиополя мумию его матери должны были отправить в Фивы, чтобы там торжественно поместить в фамильную усыпальницу. Забота о матери и о погребении умерших была всегда настолько священна для египтян, что ни Пентаур, ни бентонат и помыслить не могли о своей свадьбе, прежде чем не была погребена Сетхем. 21-го Тиби, 21-го года правления Рамсеса, в день подписания мирного договора опечаленный Пентаур вернулся в Танис. Оказалось, что и садовник, отец Паакера, которого Пентаур любил как родного отца, умер незадолго перед его возвращением в Фивы. Бедный старик не перенес вести о смерти поэта, так как очень любил его и даже почитал как какое-то высшее существо, дарованное ему особой милостью богов. Через семь месяцев после пожара в Пелусии во дворце фараона в Фивах была торжественно отпразнована свадьба Пентаура и Бентонат. Надо сказать, что все невзгоды лишь крепче привязали дочь фараона к Пентауру. Она чувствовала теперь, что хотя он сильнее и талантливее ее, но она помогает ему своей любовью. С радостью видела она, как подобно лучам солнца, заставляющим раскрыться лепестки цветов, которые закрываются к ночи, её близость вдохнула новые силы в его подавленную горем душу. В тяжелой борьбе и бесчисленных страданиях они потеряли и вновь обрели друг друга, и каждый из них понял, как бесконечно дорог ему другой. Забота о любимом существе стала целью их жизни. и уверенные, что для них обоих нет ничего выше на свете, чем справедливость и чистота, они обрели счастье в своем союзе, очистившим их души. Он делился с ней самыми сокровенными своими мыслями, спрашивал ее совета в трудные минуты, а когда в их доме зазвенели детские голоса, она с благодарностью разделила с ним эту величайшую радость человеческой жизни. Получив от фараона щедрые дары, Пентаур отдал родовое имение своему брату Гору. Сам Гор за отвагу в битве при Кадеше был назначен первым махором и получил от фараона богатые подарки. Что же касается подпиленных столбов, которые стояли в свое время у ворот дома Паакера, то Гор заменил их более скромными мачтами для флагов. Разыскал пентаур и несчастного Хунии, под именем которого он работал на рудниках Синайского полуострова, освободил его из каменоломен в Хенну и, щедро наградив, отпустил домой. Вскоре фараон убедился в замечательном таланте супруга Бентанат, которую Рамсес любил больше всех до глубокой старости, даже после того, как он, чтобы укрепить мир, взял в жены дочь хетского царя. Рамсес сделал Пентаура своим советником и поручал ему самые важные дела. Из бумаг, обнаруженных в шатре Ани, а также на основании других сведений, поступавших со всех сторон, фараон узнал о том, что глава дома Сети и с ним большая часть жрецов действовали одно время, сообща с визиром. Сначала он хотел сурово с ними расправиться, но Пентаур и его сын, Хаемусет уговорили его прибегнуть к более мягким, но вместе с тем более решительным мерам. Рамсес хотел быть Покровителем религии, но лишь той религии, которая, как он считал, вносит надежду в жизнь обездоленных и придает ей духовное содержание, религии, которая ему, как фараону, казалась необходимой для сохранения высокого значения жизни, религии, священной как наследие предков и полезной как школа послушания для народа, нуждающегося в руководстве. В то же время он считал, что закону, хранителем которого он себя именовал и которому сам подчинялся даже против собственной воли, должны повиноваться все в Египте, и руководящая верхушка жречества не имеет права нарушать закон или восставать против него. Уже в Танисе он дал почувствовать Амении и его приближенным, что только фараон правит Египтом. Так он выстроил здесь великолепный храм Богу Сетху, этому богу, которого семиты еще со времен гексосов чтили превыше всех прочих, в давние времена запрещалось возводить храмы на берегах Нила, как иноземному божеству. Рамсес сделал это, невзирая на протесты жрецов, именовавших себя истинными верующими, проявив тем самым справедливость по отношению к религиозным запросам многочисленных иноземцев, живущих в Египте. Он пошел в этом отношении еще дальше и запретил посягать на храмы чужеземных богов, но наряду с этим он всеми мерами стремился доказать свое уважение к египетским богам, буквально засыпая их щедрыми жертвами. В больших городах он велел сооружать в их честь храмы, расширил храм бога Пта в Мемфисе и в память своего чудесного избавления от огня водрузил перед его пилонами огромных колоссов. В Фиванском некрополе, дабы увековечить свое чудесное спасение в битве при Кадеше, он возвел изумительное сооружение, так называемый «Рамессей», который и по сейчас восхищает путешественников гармонией своих пропорций. На его пилонах великолепные барельефы изображают битву при Кадеше, а на архитраве огромного парадного зала высечена надпись, рассказывающая о том, как фараон избежал гибели, когда он один был против тысяч. Песнь, которую Пентаур исполнил в Пелусии, была записана им по приказу самого Рамсеса. Отрывки из нее сохранились в трех храмах и в нескольких взаимнодополняющих друг друга папирусах. Ей суждено было стать впоследствии национальным эпосом, своего рода египетской Илиадой. На пентауры была возложена задача перевести высшую школу дома Сети в новый храм, получивший название «Дом Рамсеса», и по-новому ее организовать, так как Рамсес чувствовал, что назрела необходимость воспитать иное поколение жрецов. Этих новых служителей богов надо было с ранних лет приучить подчинять свои личные желания законам и повелениям их хранителей и толкователя фараона. Пентаур встал во главе этой новой школы. Библиотека школы, которую назвали «здравницей души», не имела себе равных. В стенах новой академии, послужившей позднее образцом для знаменитого музея в Александрии, выросли ученые и поэты, создавшие творения, которые пережили тысячелетия и частично дошли до наших дней. Самыми знаменитыми среди них были гимны любимого ученика Пентаура Анана и сказка о двух братьях, написанная внуком старого Гагабу, который носил имя своего деда. Амени не остался в фивах. Рамсес, узнав, как использовал верховный жрец гибель священного барана, пожертвованного самим фараоном богу Амону, и, как он поступил с сердцем этого барана, перевел Амени в Мендес, сохранив за ним, правда, его сан и доходы. Этот город священного барана в дельте Нила, как не заметил Рамсес, больше подходит в виду его склонности к этому священному животному — Омени сумел и в Мендесе приобрести большое влияние. Он до конца своей жизни дружил с Пентауром, хотя порой и расходился с ним во мнениях. Во внешнем дворе дома рам Сесса и поныне поражает взор величайший в мире колосс. Правда, разломанный посередине, Высеченный из цельного куска гранита, он превосходит по своим размерам известные колоссы Мемнона. Изображает он самого великого Рамсеса. изваял этот колосс и еще много других статуй великого повелителя Египта маленький Шерау, которому Пентаур помог стать скульптором. Год спустя после пожара в Пелусии Ромери уехал в страну донайцев, отпраздновал там свадьбу с Уардой и остался на родине своей супруги. После смерти ее деда он стал царем над многими островами Средиземного моря и положил начало славному и великому роду. Имя Уарды надолго осталось в народной памяти, ибо она, сама выросшая в нужде и горе, лучше всех умела помочь людям. обездоленным, не оскорбляя при этом их человеческое достоинство, и облагодетельствовала многих несчастных. Конец книги. Март 1992 года. Звукорежиссер Алла Тополева. Читала Валерия Лебедева.